Глава 27 Студенты после обеденного семинара были явно недовольны. Они даже считали себя обманутыми. Я опросил их совета и поручил написать эссе, а сам, получается, взял и убил гуси еще до того, как они сдали свои сочинения. Несколько студентов присутствовало при моем интервью нынешним утром, когда я не отрицал свою причастность к делу. Более того, они слышали угрозу, что расправа не прекратится, пока я не получу бюджет, и теперь они возмущены мною, хотя я, по всей видимости, действовал в соответствии с мнением большинства авторов. Эссе я быстро просмотрел и разделил на две неравные стопки. Из большей пачки с выводом «убить утку» я зачитал вслух, не называя авторов, три коротких эссе, в расчете вызвать дискуссию, а если не дискуссию, то хотя бы частные сомнения. Надежда не покидала меня. Если эти интеллектуально скованные молодые люди услышат со стороны собственные рассуждения, если вынуждены будут признать не только совет, который они дали мне, но и логику, что подвела их к этому решению, они пусть и не переменят свое мнение, но хоть познакомятся с сомнением. Три сочинения, которые я прочитал вслух, авторство «Двух юношей и одной девы», предлагали схожую аргументацию. Мне следует убить утку, настаивали они, потому что я грозился это сделать. И если не осуществлю обещанное, никто впредь не будет воспринимать мои слова всерьез. Примеры мои студенты черпали из международной политики. Им не понравилось, когда Америка пригрозила странам третьего мира, а потом, говоря словами Бобо, студента, которого я собирался лишить зачета, если он пропустит еще одно занятие, зассала. Буря в пустыне... Хороша именно тем, что мы обещали надрать задницу и надрали. Если и допустили какую-то ошибку, так только в том, что рано остановились. Нужно было дойти до Багдада. То же самое и со Второй мировой войной. Надрав задницу немцам, следовало надрать задницу и русским. И тогда нам не пришлось бы делать это позже. Все три автора, по-видимому, считали, что в какой-то момент мы таки надрали русским задницу. Не было нужды спрашивать участников семинара, считают ли они эти доводы убедительными. Чем нелепее примеры, чем сильнее историческая неточность и ошибочнее аналогия, чем дальше сочинение отклонялось от заданной проблемы, тем громче соученики приветствовали автора. По-видимому, какая-то разновидность убеждений все же присутствовала. Большинство студентов уговаривали друг друга и самих себя с таким энтузиазмом и захлебом, что на корню истребляли и на мысли. Среди 23 студентов нашлось с полдюжины отважившихся морщить лоб в знак своего несогласия. Но это все, на что они отважились. Лучшая студентка, Блэр, бледная, худенькая, немыслимо нежные руки с крупными голубыми венами, вертелась, чуть ли не извивалась на своем месте, но я по опыту знал, что ее парализует застенчивость. И потому она считала моей обязанностью раскрыть этим гопникам глаза на греховность их путей. В ее позиции имелась логика, пусть я с ней и не соглашался. Но открывать дискуссию — это и правда, моя обязанность. Меня это не убедило, — наконец сообщил я недостойному большинству. В ответ общий стон. Этого они и боялись. Их родители оплачивают учебу с условием, что они получат диплом по какой-нибудь полезной специальности и не будут слушать таких людей, как я, которые, как предостерегают они своих отпрысков, постараются изменить их систему ценностей и подорвать религиозные принципы. Будь среди нас Анжела, он бы подтвердил, их опасения не беспочвенны. Посмотрите, что стало с его дочерью. И, разумеется, то, что меня это не убедило, с практической точки зрения означало одно — опять плохие оценки. Горсточка вдумчивых студентов слегка приободрилась, когда я это сказал, но они сознавали, насколько они малое меньшинство. А большинство склонялось к насилию. Еще одна причина — соблюдать осторожность. Лэр приподняла было руку... потом снова ее опустила, и почему-то этот жест обозлил меня больше, чем только что прочитанные вслух сочинения. «Есть тут кто-нибудь, кроме меня, кто не считает, что мне следовало убить утку?» — спросил я, глядя на Блэр в упор, и давая ей понять, что заметил ее жест. Ответный взгляд был до невыносимости красноречив. «Не поступайте так со мной», — молил он. «Прочтите мое эссе, когда вернетесь домой». и узнаете, что я на самом деле думаю. Блэр. Снова общий стон. Бобо и компания знали не только меня. Они хорошо знали и Блэр. Они знали, что она всегда получает хорошие оценки, что она дружит с орфографией и так далее. И были уверены, стоит убрать ее из этой группы, и их оценки резко пойдут вверх. Она была нежелательным конкурентом, и они с радостью бы избавились от нее. Блэр глубоко вздохнула. Последний вздох пациента, знающего, что этот вздох последний. Вот-вот подействует анестезия и утащит на дно. На дно. На дно. «Я... я видела...» — прошептала она так тихо, что я едва раз слышал. «Чего видела?» — переспросил из заднего ряда Бобо. «Видела», — повторила Блэр. «Гуся». Висел на дереве сегодня утром. Мне стало дурно. Последние слова она произнесла, смущаясь, как я подозревал, не потому, что опасалась насмешек, но потому, что палачом, вполне возможно, был ее наставник. «Пари, держу, ты не откажешься от гусятинки на Рождество!» перешел в атаку Бобо к восторгу всей группы поддержки в заднем ряду. «Пари, держу, еще и добавки попросишь!» Хотя, судя по худобе Блэр, она никогда не просила добавки. Ни гусятинки, ничего чего-либо еще. Она не воспротивилась обвинению и даже, похоже, не обратила на него внимания. Я видел, что она уже сдалась и мечтала поскорее покинуть поле битвы. Если Блэр на кого излилась, то на меня. Вернее, злилась бы, если бы думала, что у нее есть на это право. «Блэр!» — сказал я. «Прошу вас», — прошептала она, но не к тому человеку обратилась с мольбой. «Вам стало дурно», — повторил я, отметив, что она и сейчас выглядит не очень. «Но скажите, удивились ли вы при виде повешенного на дереве гуся?» Поначалу она не поняла мой вопрос. «Я пытаюсь ее подловить? Ведь я частенько норовлю подловить студентов, они все это знают». Если она ответит, что была удивлена... Не продемонстрирует ли тем самым, что принимала мои угрозы за пустой треп? Если же скажет «нет», не была удивлена, тем самым покажет, что считает меня способным на насилие. Не было никакого выхода из этой ловушки, так или иначе, оскорбить преподавателя. — Ответьте честно. — Да, — сказала она, — надеюсь, честно. Я удивилась. Почему — Почему? Снова глубокий мучительный вдох. Она уже сделала несколько таких вдохов после того, который, как она опасалась, мог стать последним перед обмороком от ужаса. Я не верила, что вы это сделаете. В этот момент я мог бы изменить угол атаки и выручить Блэр. Что мне мешало? Почему не снять с крючка лучшую мою студентку? Зачем ее мучить? Рядом с ней сидел тоже неплохой студент, и он как раз поднял руку. Я мог обратиться к нему. Так почему? Почему вы думали, что я этого не сделаю? Я же обещал, ведь так? Она сидела в первом ряду, и я вышел из-за своего стола и встал возле нее, навис над ней. Девушка немного напоминала мне Лили в молодости, когда мы вместе размахивали плакатами. Вот только Блэр начисто лишена стальной воли, готовности биться. Воздух был пропитан ее унижением, и я словно вышел за пределы своей оболочки и наблюдал сцену со стороны. Объективно. Мне представилось, что за дверью стоит Финни, как я стоял на днях под дверью его аудитории, и возмущается моей манерой вести занятия еще больше, чем я его. Вновь заговорив, я постарался понизить голос, смягчить тон, но в итоге вырвалось какое-то карканье. Я смотрел глазами Финни человека, а говорил сквозь сдавленную гортань Финни гуся. «Ведь так?» Блэр не ответила, не сделала никакого ответного жеста. Кто бы попрекнул ее за это? Я попрекнул. — Блэр, — как можно спокойнее сказал я, — вы правы. Но правота ничего не стоит, если не высказать ее вслух. — Так считайте меня неправой, — ответила она, вытащила из-под стула рюкзак и принялась торопливо запихивать в него свой скарб. Все уставились на нее. Никому уже не было дела до моего вопроса. Я отступил, пропуская Блэр, и она с ошеломительной скоростью и грацией скрылась за дверью. Опять моя реплика. Но как же трудно шевелить губами. Кто ответит, почему Блэр была права? Когда удивилась, несмотря на мои публичные угрозы. Никто не шевельнулся, не попытался ответить, даже юноша, что недавно тянул руку и на которого я так долго не обращал внимания. Молчание прервал звонок. «Потому что», — без особой уверенности сказал я, — «это была комическая угроза. Не всерьез. Потому что мужчина, грозивший убивать паутки в день, пока не получит бюджет, был в очках с накладным носом. Потому что нет никакого смысла в том, чтобы осуществлять комическую угрозу, переводя ее в плоскость серьезных последствий». Не стоит и говорить, что мы остались при том, с чего начали. Не убедили друг друга. Мой довод, комедии и трагедии не смешиваются, они остаются различны во всех проявлениях, противоречил их опыту. А может, и моему опыту противоречил. Эти студенты наблюдали, как семинар начался с низовой комедии, а закончился чем-то, если не серьезным, то уж точно не забавным. Они гуськом попятились к двери, мрачные, Растерянный. Замыкающий Бобо. Он остановился у моего стола, наблюдая, как я убираю в сумку сочинение. «Можете не аттестовать меня, если хотите», — сказал он. «Но с ней вы паксную шутку проделали». «Молодец, Бобо», — я поднял на него глаза. «Только что вам удалось сформулировать вполне убедительную этическую позицию». На этаже кафедры английской литературы люди начинали собираться возле кабинетов, готовясь к кафедральному собранию. До него оставалось двадцать минут. Вернулся, как обещал, Пол Рурк. Пучковался с Финни и Грейси в дальнем конце коридора. Тедди на обратном пути из аудитории проскочил с опущенной головой и поспешно скрылся в своем кабинете, захлопнув за собой дверь. Нигде было не видать ни Джун, ни Ильаны. Рэйчел, к величайшему моему сожалению, уехала забирать сына из школы. Она оставила стопочку сообщений и записку от себя, элегантным своим почерком. «Удачи? Позвоните мне потом. Расскажите, как все обошлось». Я не удержался от улыбки. Вопросительные знаки даже в записке. Может, на самом-то деле причина не в ее неуверенности? Может, Рэйчел распознала неоднозначную ситуацию? Понимала, что в нынешних обстоятельствах удача может подразумевать победу моих противников? Возможно, она даже подозревала, что я еще обдумываю, стоит ли воспользоваться инструкцией по процедуре отзыва главы кафедры, Рэйчел добросовестно распечатала ее для меня, или же нет. «Извините за безобразие на потолке», — гласила далее записка. «Я позвонила на завод. Плитку заменят завтра». И точно. Прямо над моим столом недостает в потолке большой прямоугольной плитки. Видимо... В это отверстие прошел насквозь один из рабочих, занятых детоксикацией корпуса современных языков. Зазубренные осколки плитки торчат из корзины с мусором. Даже некоторое облегчение — соотнести дыру в потолке и плитку в корзине для бумаг. А то я никак не мог понять, почему в воздухе висит мелкая пыль. А еще мне хотелось бы знать, остался ли еще кто-нибудь там, наверху. Я залез на стол и заглянул в темную пещеру на потолке. Вроде бы все тихо. Видимо, специалисты по удалению асбеста сверху рочно не трудятся. Пока я стоял на столе, уставившись во тьму, у правой моей пятки зазвонил телефон. Я видел, что мигает огонек. Звонок был на внешнюю линию, Рэйчел, но все же я слез со стола и взял трубку. Если спросят меня, притворюсь, будто меня тут нет. «Я хотела бы поговорить с Рэйчел Уильямс», — произнес смутно знакомый голос. Венди, угадал я. Хэнк де Веро! Переспросила мой литературный агент. Я признался, что это я. Похоже, вы все-таки прославились, сказала она. Глазам своим не верю. Как распространяется этот сюжет. Если правильно все разыграть, глядишь, выйдет в топ недели. Не понять, шутит она или всерьез. Э, Венди, вы же знаете, как я вас люблю, но давайте я просто продиктую вам домашний номер Рэйчел. Тяжелый день! Мне кажется, он тянется месяц. Худший месяц моей жизни, — сказал я. А еще не вечер. Вообще-то, домой я ей только что звонила. Попробуйте еще раз. Наверное, она в дороге. Забирает ребенка из школы. Я и сама в дороге. Придется, наверное, отложить звонок до завтра. Рад, что вы взялись за нее, — сказал я, чуточку, возможно, заигрывая. Она сообщила, что рассказы вам понравились. Короткая запинка перед ответом. «Не просто понравились. Я их продала». «Когда?» «Примерно 20 минут тому назад». Я не сразу отреагировал. И она добавила, «Я очень непрофессионально поступила. Сказала вам, прежде чем автору, только потому, что вы ей помогали. Я думала, вы будете счастливы». «Так и есть, Венди», — подтвердил я. «Но у вас голос странный. Вот почему я и говорю». Может, голос у меня и странный, но едва ли я вправе объяснить Венди причину. Ее звонок отбросил меня на двадцать с лишним лет назад, в тот день, когда эта же самая женщина позвонила мне с известием, что на обочине приобрел крупный издатель. И эта новость в итоге привела к тому, что мы зачали Джули, купили участок в Валегине Уэлс, дали старт всеобщему университетскому переселению, Я отказался продать свободный участок Полу Рурку, а потом получил звание профессора. И мы окончательно пустили корни в том месте, где изначально не планировали задерживаться. Все из-за одного телефонного звонка. Что подобный звонок будет значить для Рэйчел, я не мог предсказать. Но понимал одно. Ее жизнь тоже изменится. «Денег немного», — сказала Венди, как будто думая меня этим утешить. «На большой тираж мы не рассчитываем». Со времен Рея Карвера грязи в литературе предостаточно. Да и в жизни тоже не удержался я. Ее муж похож на персонажа этих рассказов? Они расстались. но да, — ответил я. Позвоните ей прямо сейчас, ладно? Когда она приходит на работу по утрам? Позвоните сейчас, Венди. Вы представления не имеете, что это для нее значит. Хорошо, буду звонить, пока не дозвонюсь. «Слушайте, пока вы еще здесь, как вы думаете, такое бывало с кем-нибудь раньше?» «Что? Чтобы человек снял трубку и услышал от своего агента, что она только что пристроила книгу его секретарши?» Едва заметная пауза. И потом, «Хэнк, я не могу продавать книги, которые вы не пишете! Или вы сейчас работаете над книгой?» Я машинально складывал листок с каким-то текстом, так и эдак. Развернув листок, я расправил его ладонью на новой промокашке и увидел, что это одна из тридцати копий кафедрального устава, где излагаются правила от решения меня от должности. Я-то надеялся, что мой давний агент, мой друг, задаст этот самый вопрос, и я смогу ответить, что подумываю о втором шансе. Если бы этот смятый листок бумаги был первой страницей, пусть сколь угодно черновой, новой книги, я бы сообщил об этом. Но он не был первой страницей, чего бы то ни было вообще. И мне ничего не оставалось, как признать истину без прикрас. Нет, звоните, Рэйчел. Мы оба положили трубки, и я снова свернул бумажку пополам, затем вдоль и сунул ее во внутренний карман пиджака. За матовым стеклом двери кабинета шевелились тени, двигались в сторону аудитории для общекафедральных собраний. Разумом я понимал, что цель этих перемещений — определить ближайшее будущее некоего Уильяма Генри де Веро младшего временно исполняющего обязанности заведующего кафедрой английской литературы. Но давайте на чистоту. Мое административное будущее меня особо... Не волновало.